Интерьер Лавиницы здорово изменился за последние два месяца. Астян вновь и вновь мусолил в голове эту простую мысль, опрокидывая один за другим бокалы легкого вина. Если прежде она смотрелась как обычное место встреч творческих людей со всей своей излишней богемностью, то теперь огромная зала превратилась в какую-то смесь ристалища эпохи упадка и притона на нижних уровнях улья. Стены без всякой меры облепили сусальным золотом, и каждый скульптор на борту корабля счел своим долгом налепить по несколько дюжин того, что теперь сходило за изваяние, Ну, то есть почти каждый скульптор. Художники в каком-то иступлении, словно боясь, что у них вот-вот отберут краски, размалевывали бесконечными фресками стены и потолок. А целая армия портных, подвязавшихся в экспедиции на шитье мундиров и знамен, ткала безумных размеров занавес. Единственным местом во всей маленькой Венеции, до которого еще не добрались бешеные кисти художников, оставалась стена за сценой якобы по личному приказу Примарха зарезервированное под будущее эпическое полотно сирены Дангелус. Впрочем, Остиан уже несколько недель не виделся с подругой, поэтому лишь пожимал плечами, когда у него пытались выяснить подробности. Да и при последней их встрече, больше месяца назад, сирена выглядела просто кошмарно. В ней не осталось почти ничего от той волнующей прекрасной женщины, в которую Делафур, честно говоря, начинал понемногу влюбляться. Они тогда обменялись парой ничего не значащих фраз, после чего художница быстро удалилась. «Я должен пойти к ней», — твердо сказал себе астиан словно бы слова, произнесенные вслух, лучше помогли ему решиться на это. Тем временем на сцене изгалялась трупа танцоров и певцов, издавая при этом некие жуткие звуки, которые, как надеялся Делафур, никто не решился бы назвать музыкой. Карелина Асенека, прекрасный итератор и летописец, с такой легкостью, вычеркнувшая его из списка отправившихся на ЛАЭР, стояла в центре сцены. А в первых рядах немногочисленных, но явно благодарных зрителей Остиан заметил и ту, что была истинной причиной самого тяжелого разочарования в его жизни. Бег Вакиньска вопило извивалась перед сценой, ругая последними словами танцоров и певцов. Ее синяя грива разметалась по плечам, словно водоросли из Лаэрского океана. А подол длинного платья то обматывался вокруг ног певицы, то развивался вокруг, похоже подготовка к моравилье в честь Фулгрима шла полным ходом. На взгляд Остиана, лавеница теперь выглядела просто гротескно. Пытаясь придать ей как можно более пышный и вычурный вид, летописцы получили в итоге какое-то разноцветное шумное месиво. К счастью, барная стойка осталась непокоренной. Видимо, даже свихнувшиеся местные дизайнеры опасались навлечь на себя гнев нескольких сотен мрачных завсегдатаев, готовых до последней капли выпивки отстаивать свою цитадель. Что интересно, пили здесь только те... Остиан потерял мысль, уставившись на целую толпу летопистов, собравшихся вокруг огромного десантника по имени Люций. Бледнолицый воин, явно наслаждаясь вниманием, рассказывал не совсем почтенной публике истории о произошедшем на планете названной им убийцей. Сообщив кое-что о подвигах воителя и сангвиниуса, Люций перешел к самовосхвалению. И поднабравшемуся Остиану показалось жалким и смешным, что капитан третьего легиона ищет славу у таких типов, как обитатели Лавиницы. Разумеется, высказывать свои идеи вслух Делофур воздержался. Да, когда-то маленькая Венеция была превосходным местом для отдыха и легкой беседы, но теперь постоянный грохот ремонта, рявкающая музыка и кошачье мяуканье со сцены превратили ее в какой-то загон для тех, кто хотел просто напиться в хлам и заодно пожаловаться собутыльнику на несложившуюся жизнь, потерю прежних друзей или просто напоминание происходящего. «Слушай, а ты заметил, что последнее время...» «Тут хоть чем-то занимаются только те, кто побывал на Лейре, спросил кто-то, сидевший сбоку от Остиана. Обернувшись, Делафур признал паршивого поэта Леопольда Кадмуса, с которым пару раз говорил, но, к счастью, всегда вовремя находил предлог, чтобы уйти от того, как тот начинал читать свои стихи. «Угу», — буркнул Остиан, с преувеличенным вниманием следя за тем, как рабочие пытаются одолеть лифтового сервитора и установить изваяние обнаженного Херуима. «Статуя прямо-таки источала ладострастия, Позорище!» — выкрикнул Леопольд. Точно кивнул Делафур, не совсем понимая, какой вклад Кадмус, также, к слову, не побывавший на Лаэре, собирался внести в деле создания культурного наследия экспедиции. «Я думал, что уж такой талант, как ты, мог бы чем-нибудь здесь заняться!» Не отставал Леопольд, и Остян без труда услышал в его голосе завистливую нотку. Кивнув, скульптор ответил. «Знаешь, когда я вижу, что они тут устраивают, то у меня опускаются руки, а потом я их умываю. То есть, не понял поэт». И Остян понял, что Леопольд уже тепленький. «Ну вот, например, посмотри на ту сцену. Цвета словно слепой подбирал. А что до самой картины? Ну, я не против эротики в искусстве, но здесь-то откровенная порнография». «Ага», — расплылся в улыбке Кадмус. «Здорово, правда?» Пропустив мимо ушей замечания Леопольда, Делафур продолжал критиковать новые веяния. Или прислушайся к этой жуткой музыке. Когда-то я восхищался талантами Беквикински, викински правда, но при звуках ее нынешних творений мне мерещится, что какие-то мерзавцы подвесили за хвост кошку, и та дико воет, да еще и скребет когтями по стеклу. А скульптуры? Я даже не знаю, что и сказать. Они грубо сляпаны, непристойны, да еще и недоделаны. Ну, тут я с тобой спорить не стану, ты же настоящий эксперт в этом деле, уважительно заявил Леополь. Конечно, согласился Остян и тут же поежился, вспомнив от кого недавно услышал почти те же слова.